Он достиг того, что стал составной частью этого необъятного и могучего цветения. Он свыкся с переменами погоды, побывал во всех расщелинах скал, изучил нравы и обычаи всех растений, узнал, как зарождаются и как текут воды, свел знакомство с животными. Словом, он так полно слился с этой одушевленной землею, что до некоторой степени постиг ее душу, и проник в ее тайны. Бесконечные формы всех царств природы были для него развитием одной и той же сущности, различными сочетаниями одного и того же движения, огромным дыханием одного беспредельного существа, которое действовало, мыслило, двигалось, росло, и вместе с которым он сам хотел расти, двигаться, мыслить и действовать он, как улитка, слил свою жизнь с жизнью скалы, он сросся с ней. Благодаря таинственной этой просветленности, мнимому выздоровлению, похожему на то благодетельное забытье, которое природа дарует как отдых от боли, Валентин в начале своего пребывания среди этой смеющейся природы наслаждался радостями нового детства. Он мог целый день бродить в поисках какого-нибудь пустяка. Начинал тысячу дел и не кончал ни одного, забывая на завтра вчерашние свои планы. Не зная забот, он был счастлив и думал, что он спасен. Однажды он пролежал в постели до полудня. Он был погружен в дремоту, сотканную из яви и сна, которая придает действительности фантастический вид, а грезам – отчетливость действительной жизни. И вдруг, еще даже не сознавая, что проснулся, он впервые услышал отчет о своем здоровье, который хозяйка давала Иоаннафану, ежедневно приходившему справляться о нем.